Наконец гейша вырвалась. Обступившие ее мужчины не устояли против ее проворных кулаков до да острых зубов. Гейша метнулась из зала. В коридоре колос опять накинулась на японку и захватила ее за платье. Гейша вырвалась было, но уже ее опять окружили. Возобновилась травля. «За уши! За уши дерут!» — закричал кто-то. Какая-то дамочка ухватила гейшу за ухо и трепала ее, испуская громкие торжествующие крики. Гейша завизжала и кое-как вырвалась, ударив кулаком злую дамочку. Наконец, Бенгальский, который тем временем успел переодеться в обыкновенное платье, пробился через толпу гейши. Он взял дрожащую японку к себе на руки, Закрыл ее своим громадным телом и руками, насколько мог, и быстро понес, ловко раздвигая толпу локтями и ногами. В толпе кричали «Негодяй! Подлец!» Бенгальского дергали, колотили в спину. Он кричал «Я не позволю с женщиной сорвать маску! Что хотите делайте, не позволю!» Так через весь коридор он пронес гейшу. Коридор оканчивался узкой дверью в столовую. Здесь Вериге удалось ненадолго задержать толпу. С решимостью военного он стал перед дверью, заслонил ее собою и сказал «Господа, вы не пойдете дальше». Гудаевская, шурша остатками растрепанных колосьев, наскакивала на Веригу, показывала ему кулачки, визжала пронзительно «Отойдите! Пропустите!» Но внушительно холодное у генерала лицо и его решительные серые глаза воздерживали ее от действий. Она в бессильном бешенстве закричала на мужа. «Взял бы да и дал ей оплеуху! Чего зевал, фалалей?» «Неудобно было зайти», — оправдывался индеец, бестолково махая руками. «Павлушка под локтем вертелся». Повлушки бы в зубы ей в ухо! Чего церемонился!» — кричала Гудаевская. Толпа напирала на Веригу. Слышалась площадная брань. Верига спокойно стоял перед дверью и уговаривал ближайших прекратить бесчинство. Кухонный мальчик приотворил дверь сзади Вериги и шепнул «Уехали, с Ваш превосходительства!» Верига отошел. Толпа ворвалась в столовую, потом в кухню искали гейшу, но уже не нашли. Бенгальский бегом пронес гейшу через столовую в кухню, она спокойно лежала на его руках и молчала. Бенгальскому казалось, что он слышит сильный перебой гейшина сердца. На ее голых руках, крепко сжавшихся, Он заметил несколько царапинок, и около локтя синевато-желтое пятно от ушиба. Взволнованным голосом Бенгальский сказал, толпившийся на кухне челяди, «Живее пальто, халат, простыню, что-нибудь, надо барыню спасать!»